Вот, продолжается опять же 18 апреля, вот, и сейчас будем изучать самый такой странный расклад под названием 7 тел. Странный, эзотерический, он относится к эзотерическим раскладам. Вот, значит, сразу могу сказать, что таких раскладов два. Это несколько сбивает. Значит, первый расклад – это когда вы диагностируете на магическое воздействие с помощью старших арканов. Обломлю вас сразу. Значит, на себя, на своих близких диагностику вы не будете уметь делать никогда. Почему? Я думаю, что вам об этом Андрей объяснит. Потому что урок по диагностике на магическое воздействие ведет он. Ну, потому что он уже много лет мага, потому что именно к нему часто отправляют на считывание магии те, кто эту магию надиагностировал, да, и те же самые ученики. В связи с этим ему надо точно знать, что когда к нему отправили, то диагност, да, учил все к этому необходимое. Вот, то есть пока вы будете учиться диагностировать только лишь определяя, есть ли магия, насколько серьезная, нужно ли вмешательство специалиста, потому что не каждая магия требует вмешательства. Когда вы пойдете на мастер-класс, там, опять же, Андрей же будет вести урок, там вы сможете определять, на что было сделано, кто навел, как давно, что кто хотел, за какие кармические прегрешения это получилось. Понятно? Нет? То есть, в общем, это все, соответственно, потом. То есть, пока на практике раскладов вы можете определить по окончании этих, Там всего нескольких занятий практики раскладов. Да, это «есть ли?» «если есть, то насколько, соответственно, сильнее». Этот расклад «семь тел» делает сам таролог. И этот расклад на вопрос. У нас есть расклады на вопрос, есть расклады общие. Общие расклады – это когда без задавания вопросов клиент только собственной рукой. Ну, если таролог сам себе делает, понятно, он сам себе и клиент вытаскивать нужное количество карт, дальше они, соответственно, раскладываются. Вот у вас расклад общий, без вопросов, был кельтский крест. Сегодня мы изучаем еще один общий расклад. Это расклад 7 вот Вот диагностика, диагностика – это расклад на вопрос, делается, соответственно, благополучно тарологом Здесь а, расклад я могу получить гарантию, что это не будет нигде в сети, и что это только для частного использования. А я сюда принесу только вот или никогда ничего не укладываю. В свою очередь, дорогие друзья, да, я могу получить гарантию от группы, да, что в том случае, если вы возьмете это видео через какое-то время, оно не появится ни в каких местах. Понятно, да? То есть это только для вашего личного пользования. Потому что мне уже... Надоело. Бесконечная история да, под названием «Ой, исет из Томска мне! Слушала ваш курс секрет Хевизада», мне так понравилось. Ласочка, откуда ты его взяла, скажи мне, пожалуйста? При том, что в принципе я его никому не разрешаю давать. Вот, ну да ладно, спасибо. Извинишь, я напряглась, просто одно дело, когда в арене супов там никакой информации, а вот здесь это уже прям информация-информация. Хорошо, значит, итак. Расклад на 7 тел общий. Значит, что мы с помощью него можем узнать? Значит, с помощью него вообще-то, в принципе, узнается то, как ты себя чувствуешь. То есть, какая, как у, как у, какие у тебя идут энергетические процессы. С точки зрения, да, там, твоих 7 тел, самоидентификации, коммуникации с Высшим Я. Расклад очень интересный и очень важный в том случае, если прямо убрать и над ним работать. Клиенту я этот расклад как рабочий делаю, только в том случае, если я наблюдаю, что общая какая-то ситуация у клиента непонятная. Вот я, вот, например, с удовольствием себе сделала бы, значит, если вспомнила об этом до того, как вам рассказывал, то что мне последнее время все время хочу спать, Это кошмар какой-то. Вот, да? И вот все время хочу спать, да? Или все время у меня там эмоциональные срывы, да, там и прочее. Можно, конечно, в общем-то, там купить тест вот Но можно, в свою очередь, да, сделать расклад на 7 тел и выяснить, что у меня там с энергией. Понятно? Вот. А еще этот расклад используется для того, чтобы на нем определять луч миссии. Понятно? Вот. ну когда луч миссии уже определен, нет ничего в этом страшного. Значит, итак, начнем с того, как мы тянем лучи миссии. Ладно? Потому что все-таки я бы сказала, что вот у вас сейчас есть там куча всяких разных там родственников, друзей и прочее, кому иногда хочется узнать их лучи, поэтому у меня обычно молоденькие ученики первые хотят научиться тянуть эти лучи. Вот, я вам расскажу, как тянуть лучи, расскажу, как читать этот расклад, но имейте в виду, что нормальный таролог, ну такой, да, вот, который с головой дружит, делая расклад клиенту на луч миссии, Если видит луч и дальше после этого узнает под луч, то сам расклад клиенту практически не читает. По той простой причине, что расклад 7 тел – это эзотерический расклад, который «пойди, объясни клиенту». Понимаете, да? Сами вы себе, понятно, что его будете понимать, и, в общем-то, вам будет просто. Но объяснить клиенту, В системе семи тел старше аркана Таро, которые, ну вот, на бытовой язык вообще переводится сложновато. Да, это еще то, то занятие, честно говоря. Понятно, да? Поэтому вот мы здесь разделяем. Это один и тот же расклад. Просто в том случае, если была цель только лишь луч миссии, увидели луч, увидели под луч, прекрасно. И это сообщили, расклад убрали клиенту, ничего особо не говорим. Или там, знаете, вот... Какой-нибудь там, ну, там 2-3 комментария какие-то на ну, расклады из того, что вы понимаете, что парень, ну, там парень, девушка догонит. Понятно? В том же случае, если, ну, мы здесь же будем учиться его прям зачитывать для того, чтобы использовать знания этого расклада для корректировки, глубины корректировки кармической ситуации клиента. Понятно, что желающий узнать луч в этом, ну, обычно так далеко не запрашивает. Ясненько. Вот, в связи с этим, смотрите, какая история. Если расклад на проработку, вот именно, да, вот как эзотерический, в принципе, делается он раз в три недели. Можно, конечно, там и через две недели его посмотреть, но, в принципе, обычно раз в три недели информации достаточно. Тогда в этом случае расклады выходят такие крупные, красивые, их там прям можно вполне себе зачитывать, понимаете, да, там холода не мельчит. Вот, в том случае, если вы хотите узнать луч миссии человека, то время сокращается, так как вы все равно расклад не прорабатываете, все, что вам надо узнать, это луч. В этом случае, значит, э, сперва мы говорили, минимум три дня. Потом жалились, сказали сутки. Потом еще раз жалились. Вот до двух часов не сократим, Ну, по крайней мере, скажем, вот ночь переспать да, вот, до утра следующего дня вполне реально. Это в том случае, если, например, да, вот мы куда-то ездим, и при этом, соответственно, да, вот у нас два дня, например, всего семинар, в первый день приходит человек, у него выходит луч, мы говорим, завтра приходите, завтра посмотрим. Понятно? При этом там, например, сегодня это могло быть пять вечера, а он может завтра прискакать в девять утра. Как вы видите, суток не прошло. Да, ну вот, символические сутки. Да, то есть, соответственно, вот ночь переспать, начало следующего дня, в другой день. Значит, можно ли без 5-12 ночи, а потом в следующий раз 5 минут первый? Нельзя. Вот, да, то есть это, в общем, чрезмерное нахальство. Да, то есть в этом случае есть шансы к нашему ужасу вытащить неправильный луч, а вот это пиздец. Значит, потому что вытащить неправильный луч можно только в самых крайних случаях, да, и в каких я расскажу. вот, И вы тогда вы просто не знаете правильный или неправильный, надо идти на, на то, чтобы, как это, господи, у нас даже слово какое-то специальное появилось, потом, правда, я все время забываю, как-то у нас по умному ученики, про, мастера школы рассказывают, значит, это конверсия, ферверсия, что-то вот там с лучом ферверсия. вот такое. Что? Вот. А что это? Ну, правда или неправда? Правда или неправда? А еще расскажи. Верификация. Верификация. Вот. Никогда такое не запомню. Вот. Верификация. Правда неправда? Вот мне тоже это самое. Вот я к вам на Вот на это. Вот. Я все время, рефи... знаете, сперва у меня глаза на лоб, да, что это такое с лучом. А потом я так вспоминаю, что я где-то такое слышала. Вот. И в общем, понимаете, что это меня хотят. Значит, так. Понятно? То есть если прорабатываем расклад, то ждем нормальные, как нормальные люди, три недели. Если прям очень сильно события резко развиваются, прям такое, знаете, колесница идет, ну, через две недельки смотрим. Да, вот. В том случае, если просто луч, то но, ночку подождите, да, там, мы делаете еще раз. Значит, общий расклад на 7 тел, вытаскивается рукой у клиента. Значит, говоря, дали клиенту карты и говорим, перетасуйте, пожалуйста, и вытащите любые семь карт друг на друга в закрытую. Если противный клиент начинает делать так, 1, 2, 3, 4, значит, любые, это не любые, это сверху. Поэтому, значит, ну я обычно до четырех не дожидаюсь, я на третьей понимаю, что сейчас так клиента будет дальше. Собираю эти карты, я с клиентами не разговариваю, как вы помните, кладу на место и говорю, еще раз перетасуйте, в этот раз любые карты, это значит не подряд, ну, в смысле, не сверху, когда я пыталась не подряд, они пытались, знаете, как вытаскивать. Первая, восьмая. Вот, поэтому лучше будет говорить там не сверху. А, знаете, еще есть хорошее слово, и серединки. Вот-вот, это тоже катает. из серединки. Вот, а, значит, э, итак. Почему да, там в данной ситуации удобнее вложить из моего опыта? В том случае, если там, раз, два, три, четыре, я говорю, стоп, смотрите, вы сейчас вытаскиваете сверху. Да? Ну, мне надо как-то объяснить, да, почему их надо положить обратно, перетасовать. Обычно клиенты прям в бучу идут. Вот те, которые сверху пытаются выкладывать, вот с ними точно такая история. Они говорят, это же любые, вы же не сказали, значит, я могу как угодно вытаскивать. Вот, то есть, ну, долгие разговоры уже, любые. Значит, когда клиент вытаскивает, вы ему отсчитываете. Во-первых, он на радостях может перепутать, их так разбросать, что в результате сам забудет, сколько там вытащил, или же пересчитывая разбросать, да, и плюс к этому это гарантия того, что он будет молчать. Ну вот, потому что это надо делать молча. Вот, значит. Семь карт. Значит, а за счет того, что вам не важно, прямая или перевернутая карта. Слышите? Так как они вышли, это уже покажет достаточную тенденцию, не более того. Потому что все равно прямой или перевернутый в раскладе семь тела – это тенденция. Вот, значит, достаточно просто переложить из стопки в стопку. Теперь, потому что сейчас же седьмая наверху, помните? И у меня опять первая наверху. Все, я готова. Значит, если я тащу луч миссии, я сразу нижнюю подглядываю. Ну, потому что, да, в принципе, зачем мне выкладывать? Я могу сказать, простите, не вышел. Ну, если вы, правда не вышел. Или же сказать, вышел и дальше после этого выкладываю. Понятно? Нет? Ну скажите, удобно же. Ну вот, значит, теперь простой вопрос. Каким телом вы знакомитесь, когда знакомитесь с человеком с первым? То есть какое тело вы видите первым? Физическое. физическое прекрасно. Вот цифра 1 в этом раскладе – это физическое тело. Понятно? Нет. Потому да, что это бесконечная путаница. Какое из них первое, какое седьмое. Да, вот принцип следующий. Как вы видите первое тело при знакомстве? Первое. Отлично. Вот первая карта – это первое тело. Император, мир, колесница, луна, звезда, влюбленные и папа. Значит, обратили внимание, что не, я бы, вот описывая, не ставила бы значок привернутые прямые». Они все потенциально привернутые и потенциально прямые. Нет никакой необходимости с этим дальше разбираться. Выкладывается столбиком, снизу вверх столбик. Первая карта – первое тело, вторая карта – второе тело, третья карта – третье тело. Понятно, да? Вот наверху будет седьмое, внизу передо мной первое. Вот. В том случае, если я тащу луч миссии, то я клиенту говорю, поздравляю, вас вышел луч миссии папа, и дальше после этого мне нужно сделать, прощай, расклад, значит, после этого нужно узнать под луч. Можно я не буду прощать, расклад, мне все-таки его почитать хочется, я его только-только увидела. Вот, значит, лучший способ погадать себе, это погадать на группе. Я себя даже пыталась записывать на прием Вот. Тоже в общем ничего не получается. Значит, для того, чтобы узнать под луч, что вы делаете, прекрасные люди. Значит, вам надо собрать все карты, кроме седьмой. Слышите? Втасовать вот эти оставшиеся 22 аркана. Ну, то есть его вы, то есть расклад 7 делается на 22 старших карта, 22 плюс белая карта. Вот, ну, значит, соответственно, все сюда собрали, стасовали. да? Дальше после этого делаете легкие руки и говорите, покажите, пожалуйста, под луч Наталье, например, да, если таковой есть. Может не быть? Да, объясню. Покажите, пожалуйста, подлуч такой-то, если таковой есть. Значит, может не быть, иначе говоря, может совпадать лучом. Вот, это особая история, просто впадение ложи под луч. Итак, значит, вот мы визуально, да, делаем вид, что у меня осталась только вот эта карта. И эту карту, слушайте, не переворачивайте, не трогайте, вот как она вышла, так она вышла. Вот она здесь лежит. колода прости, пожалуйста, сейчас буду на тебе показывать, вопрос некорректный, сама знаю. Скажите, пожалуйста, под луч Натальи, если таковой есть. Приснимаю, вот таким образом кладу вторую карту. Это понятно, нет? То есть на легкие делаю паузу, приснимаю, прямо над, ну, над картами, ну, там, не обязательно вот так, прям, да? Вот, приснимаю и вытаскиваю, и накладываю. Если вторая карта вышла лучевая, то все в порядке, под луч есть, под луч солнца. Ты у нас кто по лучам? Понятно. А, диаметр. Понятно. Вот, было бы забавно. Вот в том случае, если не вышла лучевая карта, слышите, что происходит? В этом случае мы убираем эту карту, посовываем ее обратно, второй раз закидываем невод, спрашиваем то же самое, скажите, пожалуйста, под луч Наталь, есть такого есть? Еще раз вытаскиваем, а -а -а. вышло какое-нибудь равновесие, прекрасно, убираем, И третий раз закидываем невод. вот. Если три раза не вышел под луч, слышите? Если три раза не вышел под луч, берем оставшуюся колоду. Можем в нее втасовать эти карты, было бы неплохо. Ну, то есть втасовываем в оставшиеся, младшие арканы, эти старшие. То есть у нас сейчас в колоде только, ну, вот папы не хватает в данной ситуации. да? Притасовываем. И внизу под этой картой папы спрашиваем, Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что луч под луч Наталья совпадает? Да, действительно это так. Нет, это не так. Да, действительно это так. Дама скипетров перевернутая. Нет, это не так, Паш скипетров, да или нет? Паш скипетров открытая карта, правильно? Дама скипетров перевернутая, да, это... Мне, они ку-ку сказали, да, потому что я же по зодиаку. Вот, кто я здесь, получается, да, как только та, которая нарушает всякие вообще возможные правила и прочее. Значит, здесь ответ нет. Значит, смотрите, пожалуйста, запомните. Если есть хоть маленький шанс на то, что нет, не говорите «да». Это понятно? То есть в данной ситуации ответ должен быть для вас абсолютно прозрачен. Не поняли? Доложите. Еще по одной карточке, но если правда не поняли, если все равно у вас запутанность, да, то есть можно переспросить, скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что луч под луч Натали не совпадают. да я действительно поняла правильно. Нет, я поняла неправильно. Значит, пожалуйста, вот ошибка может быть, Из того, о чем я рассказываю, потом, когда, соответственно, я вас выпущу. Значит, я с таким нажимом рассказываю друг за другом последовательность действий, чтобы узнать под луч. Смотрите, луч, под луч может выйти с первого раза, тогда не надо потом два раза вытаскивать. Он может выйти вторым разом, тогда не надо третий раз. Только если он три раза не вышел, мы спрашиваем, не совпадает ли. Если мы с первого раза поняли, что не совпадает, не докладывайте еще карты сверху. Понимаете? Нет. И если вы поняли по вторым двум картам, не надо потом переспрашивать, правильно ли я поняла. А то представляете себе, да, берешь папу, войдешь в него солнце, думаешь, надо три раза. Втасовываешь, получаешь что-то другое, думаешь, и где Ну, понимаете, да, то есть, ну, не идиотничайте. Это я рассказываю, да, последовательность действий. Что мы делаем, если сперва не вышел, второй под луч, а потом, если вы не поняли ответа. Если ответ не вышел прозрачен. Вот, правильно поняла? Король кубков перевернутый, совсем уже колодными не ругается. Неправильно поняла тройка кубков. Ну, в данной ситуации, в общем-то, да, тройка кубков, потому что король кубков перевернутый, да, это вот она больше нейтральная, тройка кубков прямая, это карта, помните, победа, выигрыш, там, карта сказали, ура! Вот, в общем, вполне себе корректно. Нет, поняла неправильно. Ура! Ну, потому что не совпадает, понимаете, там, в общем -то. Окей, убираю. Значит, если и в этом случае, то есть, да, вот, то есть, если вам колода сказала, нет, не совпадает. Значит, мы просто-напросто не знаем под луч. Все. Не знаем. Не бывает. Что делаем в этом случае? Если узнали луч под луч, то обычно, значит, я записываю клиенту. Вон, у меня даже специальные бумажки есть. Более того, вы не поверите. Это частично рекламный ход. Частично это для вашего же удобства. Если у нас люди начинают очень активно тащить лучи, они прямо у нас забирают эти бумажки. Ну, пустые. И в них сами надписывают. Понимаете, да, потому что сколько раз у нас было, что человек, не врубаясь еще в процесс, да, ему вытащили луч, потом он этот луч, блядский, забыл, да, и говорит то, что а я не помню, а можно мне еще раз вытащить? Ну так вот, еще раз вытащить не так просто. Вот, да, и в связи с этим лучше уже записать. И если на красивые бумажки, красивые бумажки люди чаще всего все-таки куда-то убирают, а не просто, да, на клочочке потом пошел и выбросил. Понимаете, да? Поэтому вот, соответственно, у нас же такой луч-подлучь там написаны, Там, а, поздравляю, вы узнали там свой луч миссии, там и подлуч миссии, там то-то, то-то. И внизу, соответственно, место, где записывается луч-подлучь. Вот. Окей. Значит, узнали луч-подлуч? Луч? Прекрасно. Узнали только луч. Пишем только луч. Под луч неизвестен. Как теперь узнавать под луч? Значит, если только ради подлуча. То в принципе на самом деле, да, вот считается, что ну, раз в сутки корректно делать, не читая тот же самый блядский расклад. Ну, в смысле, 7 тел. Да? Значит, обычно, если потуж неизвестен, да, и это я там его не вытащила, и, в общем, да, и при этом клиент ко мне ходит, то вот, ну, сколько раз вы ходите? Два раза в неделю, вот каждый раз, в принципе, мы делаем 7 тел. До тех пор, пока лучевая карта не выйдет где-то опять в любом месте семи тел. Слышите? В любом. То есть, если для того, чтобы выяснить луч, карта должна быть только в седьмом теле, то дальше, даже если папа вышел бы на физическом, этого мне было бы достаточно. Это понятно? Здесь не главное, чтобы была сама карта папы в любом месте. Увидела я саму карту папы в любом месте, собрала все остальные карты, и то же самое, как в прошлый раз, до трех раз Переспрашивать. Я правда молча не переспрашиваю, я вообще разговорчивая, когда с эгрегорами общаюсь. Ну, вот, значит, я обычно, если первый раз луч не вышел, ну подлуч не вышел в смысле, да, я начинаю клянчить. и говорю, ну, матушка, ну пожалуйста, там клиент уже там свой подлуч там или там я первый раз вижу этого клиента, хрен его подобно под луч загонишь. Уже дай ему, пожалуйста, эту информацию. Ну вот, да, то есть, в общем, ну, клянчить про себя не запрещено. Помогает ли, не знаю. Под лучи вытаскиваем очень часто. То есть вы имеете в виду, что вообще-то клиент не клавианидж, но вот э, когда подлуч не вышел сразу, ну вот, то есть не первый, не второй, не третий раз, это уже считается сразу, да, то есть клиент, когда узнал луч, в это время не узнал под луч, если. Это значит, что он не готов к информации о подлуче. Вот это 100%, что он не готов к информации. Либо выяснится, что это темный, либо выяснится, что это высший, да, и человек прям совсем не готов про высший, про свой слышать, понимаете, да? Я помню, у меня была прекрасная девальица, прекрасная дьяволица лесбиянка, прям вот, ну вот она прям вот, понимаете, она прям лесбиянка, лесбиянка, девальица, девальица. Мы три месяца за этим под лучом, понимаете, как на работу два раза в неделю вышла подлучевая императрица, она меня прокляла и ушла с курса. Понимаете, да, то есть вот, ну вот она никак у себя, она не просто лесбик, понимаете, она буч, она только с бабами, понимаете, она вообще по-другому не понимает, как это, понимаете, да, вот когда императрица вместе с темой детей, понимаете, там и прочего, она еще при этом рак, ну вот, ну, в смысле, по зодиаку, да, и для нее вообще тема, да, там, внутренняя, то есть это было что-то с чем-то, то есть вот э, я, я, она прям аж побелела, она, в общем, очень надеялась на что-нибудь, она говорит, ну, хоть звезда бы была, я не знаю, Ну вот, да, там, или там, вообще звезду она себе сильно примеряла, до да, этого. Видимо, в глубине души ну шута она что это ей позволит, типа, да, не исполнять свои естественные бабья обязанности. А тут императрица последняя, о чем она могла подумать. Ну mm -hmm. вот, а, ну понятно, да, то есть вот, или личное какое-то там недоумение, да, по поводу, соответственно, своего ж подлучая, потому что ли все у нас умные, да, или там вы вытащили, там, например, на какой Сидит ты вытаскиваешь под луч звезда, она кивает, потому что еще ничего об этом не знает, имей в виду, пройдут сутки, тебя будут материть. Это я, по-вашему, имею сложности с общением с людьми? Ну вот, понимаете, да, и вы на нее смотрите и думаете, господи, ну вылета из звезда, ну о чем речь? Вы не понимаете. Я многое себе позволяю. Вопрос никоим образом не идет о том, чтобы я себя в чем-то ограничивала. В общем, это вот, видите, вообще через какое-то время мы даже прикалывались. Мы вот когда сидели, да, вот, и смотрели, как тащится лучи, ну, там, с группы, с компанией подростков, ну, в смысле, преподавателей, значит, вот кто-нибудь там тащит лучи, а мы предполагаем, какой луч. Вы знаете, мы очень часто совпадаем. Причем еще приколка была еще одна с лучами, значит, такая, что мы когда едем на какие-нибудь особые места, Вот где тусуются разные особые люди. Например, поехали на историческое моделирование. И там получилось, мы этих лучей натаскали. Ну я не знаю, там что-то, не списвихнешься. Вот, что-то около двух тысяч штук натаскали этих лучей. И представляете, из этих двух тысяч штук, там какое-то совершенно охренительное количество было, что-то в районе полутора тысяч, пришлось на Луну и мир. Взять какая выборка? Историческое моделирование. А ведь логичный черт возьми. Да? Мир про свои вселенные, которые создаются. И Луна про свои вселенные. Только мир создает их во внешнем мире, и красивое. А Луна у себя в голове. Понимаете, и дальше пытается пропитнуть реальность. Вот, да, то есть, в общем-то, а, я помню, где-то я там была на какой-то такой выставке. Там сплошные силы выходят. Как не приходит так сил? Как не приходит так сил? Господи, Даже меня занесло то То есть а, вот по тому, что а, люди да, там, с определенными лучами кучкуются, да, вот для меня абсолютно понятно было, но теоретически, а потом, когда практически это увидели, прям очень интересная штука, конечно. Вот. Окей, значит, ну что, отдохнем немножко. А, понятно по поводу луча под луча, как узнавать, что делать, когда не узнали. Вот, да, также луч, кстати, не выходит из-за того, что клиент к нему не готов. Вот. Через сутки перетаскивать луч можно. Да? Луч только в седьмом. При никаких вопросов не задаем вообще. Вообще. Это общий расклад. На общий расклад вопросы не задаются. Мне была одна шутиха, которая говорила клиенту, ну-ка давай спрашивай, какой у меня луч миссии, тот вытаскивал 7 тел. Вот, и, кстати, у нее количество лучей а, было высокое, и при этом, ну, выше выходящих лучей было высокое, и при этом, соответственно, лучи несколько раз проверяли, ну, прям не было никаких проблем. Ну и плюс к этому человек ложился, да, ну вот в луч было видно. Вот, ну и несколько раз проверили, потому что я была там в вахуе от этого. Но вот а, по поводу вообще лучей миссии, да, вот сейчас после перерыва, да, буду заранее ругаться.